Глава 10. Я развел руки в стороны и с улыбкой поклонился зрителям. «Все!» — зал судебных заседаний взорвался аплодисментами и криками. Черный кот с рваным ухом подошел ко мне и потерся головой о колено. Этот демон смерти требовал свою долю похвалы. Он им в самом деле сегодня отлично поработал, стал главной звездой представления, самолично убил демона страстей, откусив ему голову. «Слышишь, убийца?» — спросил я демона смерти. «Это они тебе хлопают». «Правда?» — обрадовался демон. «Конечно, и ты это заслужил. Я же говорил, что в тебе пропадает великий артист». «Я должен их отблагодарить». Кот уселся и поднял когтистую переднюю лапу в приветственном жесте. И так застыл, наслаждаясь вспышками камер. А я подошел к Кире. «Спасибо, солнышко. Ты не только выиграла дело, но еще и меня спасла. Никита». Кира расцеловала меня, глаза девушки счастливо блестели. «Я так рада!» — она опустила глаза. «Я до последнего момента не верила, что нам удастся спасти профессора». «Не верила мне?» — удивился я. «Нет, просто все время боялась, что что-нибудь пойдет не так». «Ты молодец!» — улыбнулся я. «Отлично держалась и выглядела такой грозной, особенно когда уничтожала Прокудина». «Да это ты все сделал, а я только помогала». Я усмехнулся. Ох уж, это обостренное чувство справедливости. Давай считать, что мы все сделали вместе, тем более, что это чистая правда. Давай, согласилась Кира. Но все равно спасибо тебе. Никита Васильевич, окликнул меня император. Не могли бы вы уделить мне минуту вашего времени? Когда императоры говорят таким преувеличенно любезным тоном, не стоит им отказывать. Извини, солнышко, подмигнул я Кире. Я на пару минут и подошел к императору. «Слушаю вас, ваше величество». «Никита Васильевич, я впечатлен», — заявил император. «Вы прекрасно провели расследование, а ваше выступление в суде — это настоящая сенсация. Не удивлюсь, если теперь у ворот вашего дома выстроится целая очередь желающих обратиться к вам за помощью». «Что ж, у меня как раз есть парочка свободных демонов», — усмехнулся я. «Посажу их на прием граждан». «Когда вы сказали, что не годитесь для государственной службы, я вам поверил», — покачал головой император. «А теперь вижу, что вы просто-напросто меня обманули». «Так вот, почему вы меня так расхваливаете», — догадался я. «Решили вернуться к разговору о должности?» «Да», — не стал отпираться император. «Неделю тому назад я сделал вам предложение, и вы обещали подумать. Что вы решили?» Я задумчиво взглянул на графа Новикова, который стоял за плечом императора. Новиков ответил мне холодным, неприязненным взглядом. «Ваше Величество, мне нужно еще немного времени», — ответил я. «Кроме того, вы обещали познакомить меня с графом Новиковым». «Так в чем же дело?» — весело улыбнулся император. «Знакомьтесь, граф Георгий Петрович Новиков, барон Никита Васильевич Волков». «Очень приятно, барон». — ледяным тоном сказал Новиков, продолжая сверлить меня взглядом. — Взаимно! — усмехнулся я. Мы с графом пожали друг другу руки. Его рукопожатие было сильным и уверенным. — Ну, а теперь, когда вы познакомились, — улыбнулся император, — может быть, мы побеседуем втроем? — Буду счастлив исполнить ваш приказ, Ваше Величество! — поклонился Новиков и щелкнул каблуками. — А вы, Никита Васильевич? — Ваше Величество! — начал я. Огненные демоны, да что там такое?» В зале судебных заседаний поднялась суматоха. «Именем закона вы арестованы!» Заявил зычный голос. «Идите к дьяволу!» Возмущенно ответил ему другой голос. Я узнал Степу Лабуаля. «Я никуда с вами не пойду!» «Пойдете, я обязан вас задержать!» Я обернулся. Гвардейский офицер пытался схватить призрака за рукав. Толку с этого не было. Степан догадался частично развоплотиться. Рука офицера свободно прошла сквозь полупрозрачное тело призрака. «Окружайте его!» — скомандовал офицер гвардейцам «Это опасный убийца!» Гвардейцы, громко топая сапогами, бросились исполнять команду. «Стойте!» — крикнул я и шагнул к ним, но опоздал. Степан Лабуаль взмахнул руками и легко взмыл к потолку, а потом нырнул в него и исчез. Офицер растерянно оглянулся, заметил пристальным взглядом императора и подбежал к нам. «Ваше Величество, преступник скрылся. Разрешите объявить его в розыск?» Император обернулся ко мне. «Что скажете, Никита Васильевич? Почему ваш друг так поспешно исчез?» «Думаю, он просто хочет повидаться с сыном», — предположил я. «Кроме того, как вы собираетесь запереть призрака в камере?» «Но я обязан его арестовать», — уперся офицер. Он признался в убийстве. Все подданные империи равны перед законом. «Даже мертвые?» — удивился я. — Да, это проблема, — согласился император. — Собственно говоря, призрак уже не может считаться гражданином. Он ведь даже налоги не платит. Забавная история. — Думаю, при желании эту проблему несложно решить, — улыбнулся я. — Предложите призраку снова принять подданство империи. — Отличная идея, Никита Васильевич, — просиял император. — Думаете, он согласится? — Я спрошу у него, — пообещал я. Лично меня подданство империи вполне устраивает. Думаю, и Степан от него не откажется». «Устраивает?» — император громко расхохотался. «Приятно слышать, Никита Васильевич. Но убийство — это серьезно. Я понимаю, что у вашего друга не было другого выхода, и собираюсь его оправдать. Однако он должен хотя бы явиться в полицию и дать официальные показания». «Он это сделает?» — кивнул я. «Обещаю вам». «Хорошо», — согласился император. «Тогда вернемся к нашему разговору». «Ваше Величество», — откровенно сказал я. «Давайте не сегодня. Мне еще призрака искать, кота домой отвозить. Я не могу доверить его кому-то другому. Вы же видели, на что он способен». Я обернулся увидел, как совершенно счастливый убийца позирует журналистам А заодно увидел Машу. Она стояла, держа за руку Николая Степановича, и смотрела в нашу сторону. Я махнул ей рукой. «Маша!» «Иди сюда! Поблагодари его величество!» Мариэла Буаль подбежала к нам. «Ваше величество, спасибо!» — воскликнула она с восторгом, глядя на императора. «Я так вам благодарна! Вы спасли моего дедушку!» «Не стоит!» um. — смутился император. «Восстанавливать справедливость — это мой долг!» «Я должна вас поцеловать!» — отважно заявила Маша. «Э-э-э-э!» э ошарашенно сказал император. Больше он ничего не успел сказать. Маша повисла у него на шее и расцеловала. Журналисты не растерялись. Они мгновенно окружили императора и защелкали вспышками. Гвардейцы бросились вырывать у них камеры. А я воспользовался суматохой, подхватил на руки убийцу, взял Киру под руку и смылся из зала заседаний. «Что мы будем делать теперь?» спросила меня Кира, когда мы выбрались на улицу. Отдыхать и праздновать победу, но сначала надо разыскать Степана. Я очень надеялся, что призрак дождется нас возле здания суда, даже огляделся по сторонам, но в такой толчее не то что призрака, слона, не заметишь. Довольная публика разъезжалась по домам. К дверям городского суда то и дело подъезжали роскошные автомобили, зрители попроще пешком торопились в сторону метро и на трамвайную остановку. «Да где же Лабуаль? Я уже начал тревожиться». «Господин барон!» — окликнул меня один из журналистов. «Пару слов для вечерней столицы!» «Не сейчас!» — отмахнулся я. «Всего один снимок!» — взмолился другой. «Вместе с Кирой Андреевной!» Пришлось согласиться. Кире неожиданная известность была только на руку. Ведь адвокат — публичная профессия, и лучше быть знаменитым адвокатом, чем неизвестным. Улыбаясь в камеру, я не забывал стрелять взглядом по сторонам. лабуален нигде не было. «Он что, пешком домой отправился? Или решил отсидеться ближайшую сотню лет в мире призраков?» Издание Из суда вышли профессор с Машей, и репортеры мгновенно переключились на них. Профессор растерянно улыбался, не понимая и половины вопросов, которые градом сыпались на него. Маша, как могла, отбивалась от журналистов. «Я недовольно поморщился. Профессору явно было недообщение с прессой, его надо было отвезти домой, чтобы он мог отдохнуть. Ситуацию разрешил Ваня Торопов. Он бесцеремонно оттеснил журналистов и подвел профессора и Машу к нам. «Никита Васильевич», — спросила Маша, — «можно нам с дедушкой поехать с вами в Бернградовку? У меня там вещи и...» Она растерянно замолчала. «Конечно, мы все вместе поедем в Бернградовку», — улыбнулся я. «Будем отдыхать и праздновать. Вот только сначала я разыщу твоего прадеда. Он куда-то смылся». «Барон!» — окликнул меня Илья. «Где Степан?» «Я сам его ищу», — нахмурился я. «Демоны, ну зачем он сбежал? Мы все решили прямо на месте. Ты успел поговорить с Новиковым? Как он тебе?» «Мне показалось, что он очень обидчивый». «Есть такое дело», — кивнул Илья. «Но при этом Новиков — боевой генерал, и опыт в аномалиях у него имеется. Я учту», — кивнул я. «Никита Васильевич!» — кто-то бесцеремонно потянул меня за рукав. Я обернулся и увидел призрак Александра Горского. «Ты не видел Лабуаля?» — спросил я его. «Видел, Никита Васильевич», — кивнул Горский, — но не догнал. «Можешь поискать его в мире призраков?» — спросил я. «Конечно. Вы сейчас в Бернградовку?» «Ты знаешь, где я живу?» — нахмурился я. «Знаю», — просто ответил Горский. «Кравцов посылал нас к вам» но мы не смогли пробиться через защитное поле. Если я увижу вашего друга, то скажу, что вы его ждете. Передай, что ему нечего бояться, может не прятаться. — Хорошо. Горский кивнул мне и медленно растаял в воздухе. У меня немного отлегло от сердца, но если до вечера Степа не появится, я сам его разыщу, даже в мире призраков. — Господин барон! Я обернулся. Ко мне, чеканя шаг, приближался граф Новиков. — Слушаю вас, — кивнул я. — Прежде всего, хочу поздравить вас с блестящим расследованием. В голосе Новикова не было ни капли сердечности. — Спасибо. — Кроме того, имею честь сообщить вам, Никита Васильевич, что вы хам. За то, как вы разговаривали с императором, вас следовало бы вызвать на дуэль. Илья, услышав про дуэль, торопливо шагнул к нам. — Граф! — начал он. — но я остановил его. — Погоди, Ильюха! Внимательно посмотрел в глаза Новикову. Они были синими и холодными, как кусочки аномального льда. «Граф, вы не желаете переговорить с глазу на глаз?» — предложил я Новикову. «Извольте!» — чопорно кивнул он. Мы с графом отошли в сторону. Все смотрели на нас, кто с тревогой, кто с простодушным любопытством. «Вы понимаете, что в случае дуэли я вас убью?» — тихо спросил я Новикова. «У вас нет шансов против меня, а нарочно подставляться я не стану». Новиков, не дрогнув, выдержал мой взгляд. «Я много слышал о вас, господин барон», — ответил он. — Видел вас на императорском магическом турнире и сегодня тоже. Но у меня нет выбора. Я должен вас вызвать. — Почему? — полюбопытствовал я. — Потому что задета моя честь. Император отказал мне в должности. Я унижен, господин барон, и требую, чтобы вы приняли мой вызов. — Значит, дело чести? — усмехнулся я. — Да. — твердо кивнул Новиков. — Хорошо. Но в таком случае правила дуэли выбираю я. Кажется, в дуальном кодексе империи написано именно так. «Вы не знаете дуэльный кодекс?» — спросил Новиков. «Я собирался его прочитать, до да времени не было». Новиков негодующе фыркнул «Назовите условия дуэли». «Мне надо подумать», — улыбнулся я. «Я позвоню завтра». «Честь имею, господин барон». Новиков церемонно поклонился. Я ответил ему таким же вежливым поклоном, иначе этот гордец вызвал бы меня снова. Новиков повернулся на каблуках и удалился, прямо держа спину. Я только покачал головой. Илья подошел ко мне. «Рассказывай, барон». «Да что там рассказывать?» — улыбнулся я. «Граф вызвал меня на дуэль из-за вашей с императором затеи». «А ты?» «А я согласился. Иначе он бы затеял драку прямо здесь». «Я немедленно позвоню императору», — вскипел Илья. «Дуэль не затеяли. Если ты убьешь Новикова, то одним надежным человеком в империи станет меньше. Пусть император вас мирит». — Успокойся, Ильюха, — улыбнулся я. — Я не собираюсь убивать графа. Он меня вызвал, но правила дуэли выбираю я. — И что ты придумал? — Увидишь. Честно говоря, в этот момент мне нечего было сказать илья Слишком неожиданно Новиков вылез с этой дуэлью. ну ничего, до завтра что-нибудь придумаю. — Ну почему ты вечно влипаешь в неприятности, барон? — с досадой сказал Илья. — Потому что это весело, — улыбнулся я. А потом мы уселись в машины и дружно покатили в Бернградовку. Как только мы въехали во двор, на крыльцо вылетела Алена Ивановна. «Никита Васильевич, у вас все получилось?» «Конечно», — улыбнулся я, вылезая из машины. Алена Ивановна счастливо всплеснула руками. «Я знала. Я верила, что вы сможете спасти Стёпиного сына. Никита Васильевич, сегодня у нас будет рыбный пирог. Я приготовила начинку из форели, зелёного лука и варёных яиц. Семён Евграфович раздобыл замечательные яйца, крупные, с яркими желтками. В рецепте советую добавить отварной рис, но я решила обойтись без него». «Отлично, Алёна Ивановна», — кивнул я. «Поддерживаю ваше решение». «Ну, где же он?» — спросила Алена Ивановна, имея в виду младшего Лабуаля. «Он похож на отца». И она нетерпеливо подлетела к нам. «Это призрак?» — побледнев, спросил меня Николай Степанович. «Воздушные демоны. Профессор только что из тюрьмы, а там его до смерти напугали призраками». «Дедушка, это Алена Ивановна», — торопливо сказала Маша. О «Очень -о рад», — слабым голосом ответил профессор. — А где Степан? — спросила Алена Ивановна, растерянно крутя головой. — Он исчез, — честно объяснил я. Императорские гвардейцы хотели его арестовать, но Степа скрылся от них. Думаю, он скоро появится. — А если с ним что-то случилось? — заволновалась Достоевская. — Тогда я сам разыщу его, только выпью чашку кофе. — Мне нужно прилечь, — пробормотал профессор. — Если можно, горячего чаю. Ноги плохо держали его. «Сейчас, дедушка!» Маша заботливо подхватила Николая Степановича под руку. «Я отведу тебя в гостиную, там очень удобный диван. А я сделаю чай с мятой и медом!» Кивнула Алена Ивановна. Вместе они повели профессора в дом. Через час Степан так и не появился. Я допил кофе и решительно поставил чашку на стол. Придется искать. «Ты снова пойдешь в мир призраков?» Нахмурилась Кира. Я пожал плечами. «Других способов нет!» «Не беспокойся, я скоро вернусь». «Алена Ивановна!» Достоевская тут же возникла на пороге столовой. Ее руки были перепачканы мукой. Алена Ивановна месила тесто для пирога. «Алена Ивановна, отведите меня в мир призраков», — попросил я. «Я поищу Степана». «Не нужно, Ник», — неожиданно сказал убийца. «Кажется, кто-то пытается проникнуть через защитное поле». «Где?» «Рядом с воротами». «Сейчас посмотрю», — кивнул я и торопливо вышел из дома. Степан Лабуаля растерянно стоял на улице Бернградовки. Он был невидим для всех, кроме меня, так что жители окрестных домов избежали нервного потрясения. Рядом с Лабуалем нетерпеливо переминался Александр Горский. — Вот, отыскал, — сказал он мне. — Степа, ты где был? — спросил я. — На даче, — растерянно улыбнулся Степан. — Сбежал от гвардейцев и по привычке направился туда. — Никита, меня хотят арестовать! «Уже не хотят», — успокоил я его. Я договорился с императором. Несколькими движениями я снял защитное поле и кивнул Лабуалю. «Входи». Степа позаторопился к дому, а я повернулся Горскому. «Погостишь у нас?» «Нет», — покачал головой Горский. «Слушай, Никита Васильевич, ты обещал договориться с лекарями, чтобы меня пропустили в лечебницу». «Сейчас», — улыбнулся я. Достал магофон и набрал номер маготерапевта. «Порфирий Порфирьевич!» «Помнишь того видящего мага, которого мы встретили в коридоре? Он еще боялся демона и просил у меня немножко магии». «Помню, Никита Васильевич». «Передай ему, что я отыскал его друга. Он подойдет к лечебнице через...» Я посмотрел на Горского. «Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться до лечебницы?» «Десять минут», — заулыбался Горский. «Он подойдет через десять минут», — передал я маготерапевту. «Организуешь им встречу и посмотри, нельзя ли выписать этого видящего мага? Он показался мне безобидным». «Сделаю, Никита Васильевич», — ответил мага-терапевт. «Ну и отлично. Передавай привет Родиону Романовичу». Я кивнул Горскому. «Все улажено. Лети на встречу со своим другом». «Спасибо, Никита Васильевич». Церемонно поклонился Горский и протянул мне призрачную руку.